«Два месяца спустя. Значит, у нас две презентации. Одна в галерее Саачи, другая — в Банк. Ланч с Маккензи и ужин с Мэрил Линч. Да, многовато. Ничего, справимся, — уверенно говорю я. Справимся. Я записываю в блокнот, смотрю на запись, размышляя. Вот этот момент я больше всего люблю. Вызов. Есть задача. Надо найти решение». Несколько секунд я сосредоточенно рисую снежинки, пока мой мозг напряженно работает. Лалла не сводит с меня беспокойного взгляда. «Так», — наконец говорю я. «Ваш брючный костюм от Хельмута Ланга для презентации, платье от Джилл Зандер для ланча, а для ужина мы вам подберем что-нибудь новое». Я оглядываю её, прищурившись. «Возможно, нибудь темно-зеленое. «Я не могу надеть зелёное», — возражает Лалла. «Вы можете надеть зелёное. Вам этот цвет очень идет. «Бекки», — Эрин просовывает в дверь голову. «Извини, что побеспокоила, но тебя там по телефону спрашивает миссис Фарлоу. Ей очень понравился жакет, который ты ей послала, но она просит подобрать для вечера что-нибудь полегче». «Хорошо, я ей перезвоню». «Ну, Лалла, давайте подберем вам вечернее платье». «А что я надену с брючным костюмом?» «Рубашку». «Или кашемировый топ с коротким рукавом?» «Серый». «Серый», — повторяет Лалла так, словно «я сказала что-то на арабском». «Помните, вы купили его три недели назад?» «От Армани». «Помните?» «А, да». «Вспомнила, кажется». «Или обтягивающий голубой топ». «Понятно», — серьезно кивает Лалла. «Понятно». «Лалла». Занимает ведущую должность в какой-то компьютерной компании. У них филиалы по всему миру. У Лаллы две докторские степени, запредельный коэффициент интеллекта, но она заявляет, что всякий раз, когда дело касается одежды, у нее случается приступ слабоумия. Сначала я подумала, что она шутит. «Запишите мне, пожалуйста», — просит она и сует мне свой органайзер обтянутой кожей. «Запишите все комбинации». «Ну...» «Хорошо. Но, Лалла, по-моему, мы договаривались, что вы постепенно начнете подбирать себе наряды самостоятельно. Скоро попробую, обещаю, только не на этой неделе. Я сейчас не в состоянии выдержать такой стресс». Я прячу улыбку и быстренько строчу в органайзере, морща лоб и припоминая весь ее гардероб. Времени у нас немного, потому что еще надо подобрать для нее вечернее платье. Потом перезвонить миссис Фарлоу и выбрать свитер для Джейн Ван Хасселт, как обещала. Каждый день такая суета. Всем всегда все нужно срочно. Но чем больше у меня дел, чем сложнее задача, тем больше мне это нравится. «Кстати, — говорит Лалла, — моя сестра, вы ей еще рекомендовали носить коричневатый оттенок оранжевого?» «Да, помню». «На редкость, милая женщина». «Она сказала, что видела вас по телевизору». «В Англии. И вы говорили об одежде». «Ах, да, краснее, — отвечаю я. Я вела небольшую рубрику в дневном шоу. Называется Бекки из Барнис». Это передача о моде и нью-йоркском стиле». «Прекрасно», — тепло говорит Лалла. «Рубрика на телевидении. Это, наверное, так интересно». «Всего несколько месяцев назад...» У меня могло быть свое шоу на американском телевидении, а сейчас лишь коротенькая рубрика с аудиторией вдвое меньше, чем у утреннего кофе. Но суть в том, что сейчас я занимаюсь именно тем, чем хотела. Да, очень интересно, соглашаюсь я, очень. С платьем для Лаллы я разобралась быстро. Когда она уходит, сжимая в руках список подходящей обуви, в комнате появляется Кристина, шеф нашего отдела. «Как дела?» «Отлично», — отвечаю я, «просто замечательно». «И это правда. Но даже если бы у меня выдался самый ужасный день в жизни, я бы не стала огорчать Кристину. Я так благодарна, что она не забыла меня, что дала мне шанс. До сих пор удивляюсь, как добра она была ко мне в тот день, когда я ей позвонила, свалившись, как снег на голову». Я напомнила ей, что мы встречались, и спросила, есть ли у меня шанс получить работу в Барнис. А она ответила, что прекрасно меня помнит, и спросила, как носится то платье от Веры Ванг. В конце концов, я рассказала ей всю историю, и как мне пришлось продать всю одежду, и как сорвалась работа на телевидении, и что мне бы очень хотелось работать у нее. Кристина некоторое время молчала, а потом сказала, что для Барнис я была бы очень ценным кадром. Очень ценным кадром. Идея рубрики на телевидении тоже принадлежала ей. «Сегодня ничего не спрятала?» — шутливо спрашивает Кристина, и у меня вспыхивают щеки. «Мне это всю жизнь не будет, да?» Во время нашего первого телефонного разговора Кристина спросила, есть ли у меня опыт работы в торговле. А я, дура, возьми да расскажи ей про то, как пошла работать в магазин Элли Смит, и как меня оттуда уволили в первый же день за то, что я спрятала джинсы от клиентки, потому что хотела купить их сама. Такие с рисунком под зебру. Очень уж они мне нравились. Когда я рассказала эту историю, на другом конце провода повисла тишина. Я было подумала, что теперь-то меня к Барнис на пушечный выстрел не подпустит. Но потом раздался такой хохот, что я от неожиданности едва не выронила трубку. На прошлой неделе Кристина призналась, что именно в тот момент решила взять меня на работу. Итак, Кристина окидывает меня долгим оценивающим взглядом. Готова к следующему клиенту? Да? Думаю, да. Причесаться не хочешь? «Ой, а что, волосы растрепались?» «Нет, у нее какое-то загадочное выражение лица. Но ведь ты должна выглядеть идеально, да?» Она выходит из комнаты, и я быстро достаю расческу. Никак не могу привыкнуть к тому, что на Манхэттене нужно всегда выглядеть идеально. Например, я делаю маникюр два раза в неделю в салоне, что недалеко от моего дома, но уже подумываю, не начать ли ходить туда через день. Стоит-то это всего 9 долларов. То есть в настоящих деньгах это, в общем, 9 долларов. Я начинаю привыкать к долларам. Я вообще начинаю ко многому привыкать. У меня однокомнатная квартира. Очень маленькая и весьма обшарпанная. И первые несколько ночей я не могла уснуть из-за уличного шума. Но самое главное — я здесь. Я в Нью-Йорке. Я независима и самостоятельна. И я обожаю свою работу. Та работа в Вашингтоне, что предложил мне Майкл, она, конечно, была бы просто замечательной, и с рациональной точки зрения я бы должна была за нее ухватиться, как советовали мама и папа. Но слова, сказанные Майклом за обедом, что нельзя ставить на себе крест, что нужно делать то, что нравится, Они запали мне в душу. Я задумалась о своей жизни, о работе, о том, чего я на самом деле хочу. И надо отдать должное маме. Когда я объяснила ей, чем буду заниматься в Барнис, она посмотрела на меня и сказала, «Дочка, как же ты раньше об этом не подумала?» «Привет, Бекки», — я вздрагиваю. В дверях стоит Эрин. «Мы с Эрин сразу поладили». а после того, как она пригласила меня к себе в гости, показала свою коллекцию губной помады и вовсе подружились. Весь тот вечер мы с ней смотрели фильмы про Джеймса Бонда. Пришёл клиент, который записан к тебе на 10. «Да? Кто это?» «Я беру платье от Ричарда Тайлера. У меня никто не записан. Это...» «У нее почему-то очень радостное лицо. Это...» «Ну вот он». «Спасибо». говорит низкий мужской голос. Низкий мужской голос с британским акцентом. Боже мой, я застываю, как кролик перед удавом, все еще держа в руках платье, когда в комнату входит люк. «Здравствуйте, мисс Блумвуд», слегка улыбаясь, говорит он. «Слышал, в умении делать покупки вам нет равных во всем городе». Я открываю рот, потом закрываю. В голове шумит. Я стараюсь почувствовать удивление или шок, как полагается в такой ситуации. Два месяца полной неизвестности. И вот он тут. Я должна быть удивлена. Но почему-то я не удивлена. Где-то в глубине души я знала, что он придет. И только теперь понимаю, как ждала его. Что ты тут делаешь? Спрашиваю я как можно спокойнее. «Я же сказал, что вы лучше всех разбираетесь в магазинах», — дразнит он. «Вот я и пришел попросить вас помочь мне выбрать новый костюм. Этот совсем износился. Он указывает на свой безупречный костюм от Джермен Стрит, который, насколько я знаю, купил всего три месяца назад». «Значит, вы хотите купить костюм?» Да. «Хочу купить костюм». «Понятно». Я тяну время. Вешаю на плечики платье, расправляю складки, пристраиваю плечики на вешалку. «Люк здесь. Он тут. Мне хочется смеяться или танцевать, или плакать, или все разом. Но вместо этого я беру блокнот и неспешно поворачиваюсь к нему». Обычно я сначала прошу клиентов рассказать о себе. У меня слегка дрожит голос, и я делаю паузу. Возможно, вы могли бы рассказать немного о себе. Хорошо? Люк задумывается на пару секунд. Я бизнесмен. Из Великобритании. Мой основной бизнес в Лондоне. Но недавно я открыл филиал в Нью-Йорке. Он смотрит мне в глаза. Так что... Мне придется немалую часть времени проводить здесь». «Правда? Вы открыли филиал в Нью-Йорке?» «Это очень интересно. Мне казалось, что некоторым английским бизнесменам трудно работать с нью-йоркскими инвесторами. Так говорят». «Это верно», — соглашается Люк. «Раньше было трудно. Но потом эти бизнесмены...» снизили свои запросы и решили начать с небольшого филиала». «С небольшого? И им это не показалось зазорным?» «Возможно», «Возможно — помедлив, отвечает Люк, «они поняли, что раньше их амбиции были чрезмерны. Возможно, они поняли, что сильно увлеклись этой идеей и забыли обо всем остальном. Возможно, они решили, что...» Стоит поступиться своей гордостью, отложить грандиозные планы на будущее и начать с малого. Это очень разумно. Поэтому они составили новый план, нашли нового инвестора. И на этот раз их затея удалась. Они уже вовсю работают. Он так и светится от счастья. И я улыбаюсь в ответ. Это же прекрасно. «То есть я откашливаюсь?» «Понятно. Молюю какие-то каракули в блокноте и деловито спрашиваю. «Итак, сколько времени вы намерены проводить в Нью-Йорке?» «Это важно, как вы понимаете». «Конечно», — кивает Люк. «Но у меня много дел в Англии, поэтому здесь я буду находиться около двух недель в месяц. Во всяком случае, пока я планирую именно так. Возможно, больше, а возможно, меньше». Долгая пауза, во время которой его темные глаза встречаются с моими, в зависимости от обстоятельств. «От каких?» — спрашиваю я, едва дыша. «От разных». Снова молчание. «Бекки, ты такая спокойная», — тихо говорит Люк. «Такая уравновешенная». «Да, мне нравится быть такой». «Ты словно расцвела». Он с улыбкой оглядывает комнату. Тебе эта среда подходит, что, в общем, неудивительно. Ты думаешь, я пошла на эту работу, потому что люблю магазины? спрашиваю я, поднимая брови. Ты думаешь, все дело в одежде и обуви, если так, ты сильно заблуждаешься? Я не это, это намного серьезнее. Намного так я помогаю людям. Это своего рода творчество. Это. Меня прерывает стук, в дверь просовывается голова Эрин. «Извини, что прерываю, Бекки. Просто хотела сказать, что отложила для тебя те шлепки Донна Каран, которые ты хотела купить. темно серые и чёрные, да?» «Эээ... -э -э да», — бормочу я. «Да, спасибо. И, кстати, звонили из бухгалтерии. Сказали, что в этом месяце твой лимит по скидке исчерпан». «Хорошо», — отвечаю я, избегая удивленного взгляда Люка. «Поняла, спасибо. Я позже с этим разберусь». Жду, пока Эрин исчезнет. Но она с любопытством разглядывает Люка, а потом весело спрашивает. «Ну, как дела? Вы уже видели магазин?» «Мне не нужно его осматривать», — серьезно отвечает он. «Я знаю, зачем сюда пришел». «У меня внутри что-то ёкает». И я притворяюсь, будто просматриваю записи в блокноте. «А, понятно», — говорит Эрин. «И зачем?» «Долгая тишина». Я не в состоянии больше этого вынести и поднимаю глаза. От одного его взгляда мое сердце начинает биться, как сумасшедшее. «Я прочел вашу брошюру», — говорит он, доставая из кармана. «Брошюрки, служба индивидуального шопинга и для тех, кому нужна помощь и кто не имеет права на ошибку». Я совершал ошибки. Теперь я хочу их исправить и никогда больше не допускать. Я хочу следовать советам человека, который меня знает. «Разве для этого нужно идти в Барнис?» — спрашиваю я дрожащим голосом, изо всех сил сжимая ручку. «Я доверяю совету только одного человека. И если этот человек не пожелает дать мне совет, то я не знаю, что мне делать дальше». «У нас есть консультант по мужской одежде. Его зовут Фрэнк Уолш», — предлагает Эрин. Уверена, он мог бы... «Эрин, заткнись, а...» Прошу я, не поворачивая головы. «Что скажете, Бекки?» Люк делает несколько шагов ко мне. «Как вы на это смотрите?» Я молчу. Вспоминаю все, о чем думала последние два месяца. Подбираю слова. Я думаю, наконец, удается произнести мне, что клиента и его личного консультанта связывают очень близкие отношения. «Я на это надеялся», — говорит Люк. Но между ними должно быть взаимное уважение. Их встречи не должны отменяться, и срочные деловые переговоры не должны стоять на первом месте. Я понимаю, если вы согласитесь взяться за меня. Я обещаю, что вы всегда будете на первом месте. Клиент должен понимать, что его консультанту иногда со стороны виднее. И он должен считаться с ее мнением, даже если ему кажется, что это просто сплетни или бестолковая болтовня. Краем глаза я вижу обескураженное лицо Эрин и подавляю смешок. Клиент это уже понял, говорит Люк. Клиент готов к смиренному послушанию. В большинстве случаев. Во всех случаях, тут же возражаю я. Эй, не увлекайтесь, строптиво одергивает меня, Люк. И я тут же иду на попятный. Ну хорошо. В большинстве случаев, в данных обстоятельствах, кажется мне вполне приемлемым вариантом. «Итак, Бекки, это значит...» «Да?» Он заглядывает мне в глаза. «Вы будете моим личным консультантом». Мы стоим так близко, что почти касаемся друг друга. Я чувствую знакомый запах его туалетной воды. Боже, как я по нему соскучилась. «Да», — радостно отвечаю я. «Буду. От. Гилденштейн Лалле. Кому? блом Бекки. Дата? Понедельник, 28 января 2002 года. 8.22. Тема. Помогите. Срочно. Бекки, помогите. Помогите. Я потеряла ваш список. У меня сегодня очень торжественный ужин с японцами. Мой костюм от Армани в чистке. Что мне надеть? Пожалуйста, срочно напишите. Спасибо». «Вы мой ангел-хранитель. Лалла. Постскриптум. Слышала вашу новость. Поздравляю».